Издательство «1С Паблишинг» и студия «МДМ vision представляют. Даниэр Сугралинов, Денис Ратманов. «Жатва душ». Книга вторая «Несущий свет». Как я стал чистильщиком зомби. Короче, все началось с того, что я поехал отдыхать со своей женой Кариной на небольшой филиппинский остров. Она затащила меня в группу саморазвития гуру Еремея, такой благообразный хрен с деревянными амулетами и туманными речами о космической энергии. Уже тогда все было паршиво между нами. Карина увлеклась этой духовной ерундой и сливала деньги на семинары, а я, возвращаясь пораньше с работы, застукал ее целующейся с этим гуру. Прямо перед поездкой намекнул на развод, и мы поссорились. И вот мы на Филиппинах в четырехзвездочном отеле. Все как полагается, шикарные пляжи, пальмы, коктейли из кокосов. Но я чувствовал, что между нами все кончено. Еремей постоянно крутился рядом с Кариной, смотрел на нее, как кот на сметану, рассказывал про карму и космические вибрации, а она слушала с открытым ртом. Остальные участники группы — Ирина, Евгения, Элеонора и Мария — тоже ловили каждое его слово, но Карина явно была фавориткой. Я злился, пил больше обычного и старался отдыхать так, чтобы этого не видеть. На следующий день после вечеринки я проснулся один с адским похмельем. Карины в номере не было, а в отеле отрубились свет и вода. Вышел в коридор, и первый сюрприз. Горничная шла какими-то рваными движениями, потом бросилась на меня и попыталась укусить. В шоке я принялся отбиваться, в итоге вытолкнул ее в окно, и тут перед глазами появилось сообщение.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 Окровавленные руки тряслись, в голове гудело, мизинец левой руки был вывихнут, но через секунду перед глазами появился новый текст. Новое локальное достижение: первое упокоение. Награды: талант, живучесть десятого ранга, плюс 1000% к регенерации. Талант: проницательность первого ранга, расширенный ассортимент в магазине чистильщика. И тут же мизинец выпрямился сам собой, а царапина на руке затянулась прямо на глазах. Это было, мягко говоря, необычно для обычного похмелья. Я понял, что-то реально изменилось в мире, пока я спал. Меня система назначила чистильщиком нулевого уровня. Моя задача — упокаивать этих безмозглых тварей и получать за это универсальные кредиты. За первое упокоение мне дали таланты живучесть и проницательность. Я попытался включить телефон, бесполезно, связи не было. Царила тишина. Глянул из окна, только на парковке какие-то люди, вернее, уже не совсем люди, бродили кругами. На горизонте ни пожаров, ни взрывов, никаких признаков апокалипсиса, если не считать зомби на газоне. Я вспомнил фильмы про зомби, где все начиналось с вируса или радиации, но это не объясняло появление системных сообщений перед глазами. Еще очень беспокоил сын Иван, которому было восемь, и Света, моя бывшая, с которой, несмотря на развод, у нас сохранились нормальные отношения. Были ли мои близкие в безопасности или тоже стали бездушными? От этих мыслей хотелось лезть на стенку, я решил, что должен их найти во что бы то ни стало. Вооружившись металлической вешалкой, я столкнулся с еще парой зомби, толстяком Виталием и его подружкой Настей. Завалил их, убедился, что все это не галлюцинация. За каждое упокоение система начисляла мне по одному универсальному кредиту. Отель, некогда шикарный, теперь превратился в гигантскую братскую могилу. Повсюду следы борьбы, кровь на стенах, разорванные тела в коридорах. Иногда попадался черный нагар на стенах. Люди, видимо, пытались защищаться. Бродя по отелю, я находил и упокаивал зомби, зарабатывая кредиты. Обнаружил, что мне доступен какой-то магазин чистильщика, где можно покупать таланты, стойкость, защита от урона, мощь, увеличение урона и везение, шанс получить бонусы. Еще там можно было повысить уровень за 10 кредитов. Странно было то, что я вообще не чувствовал страха. Казалось, что это какая-то игра, не настоящая жизнь». Даже когда рубил вешалкой головы бывшим людям, я не чувствовал отвращения, только непонятную пустоту и решимость выжить. По радио я услышал сигнал бедствия и отправился спасать выжившего. Им оказался сисадмин Макс Тертышный, который заперся на нулевом этаже. Пацан страдал гемофобией, боялся крови до обморока, но деваться ему было некуда и пришлось присоединиться ко мне». Вооружились мы битой и копьем, которое я смастерил из черенка лопаты и садовых ножниц. Оказалось, я теперь могу создавать оружие. Палка-убивалка. Обычное колющее оружие. Урон. Три. Шесть. Видя, как появляются эти сообщения перед глазами, я все больше убеждался, что мир изменился бесповоротно. Макс рассказал мне, что видел, как все началось. Люди вокруг вдруг замирали, а через несколько секунд становились зомби. Никаких укусов, никаких физических контактов, просто раз — и человек превратился в бездушную оболочку. Мы пробились на двадцатый этаж, где я надеялся найти Карину. Просмотрев камеры наблюдения, я увидел, как она ночью поднимается в номер к Еремею. На верхнем этаже мы нашли выживших самого Гуру, мою дражайшую супругу и нескольких женщин из их группы возвышения А еще электрика отеля Сергеича, чьим полным именем было Михаил Сергеевич Горбачев. Сам бог велел называть его мечиным однако он стал Никиткой на нитке, но об этом позже. Еремей, конечно, пытался всеми командовать, используя свое влияние на женщин. «Хотел отправить меня, Макса и Сергеича за припасами, пока сам останется в безопасности». Я разоблачил вранье Карины, которая утверждала, что не спала с гуру, и послал Еремея с его указаниями в пешее эротическое путешествие. Меня не остановило даже заявление неверной жены, что она беременна вроде как от меня. В этот момент в дверь постучался какой-то немец. Короче, это оказались пожилая чита киндерманов. Я предложил деду Дитриху самому убить зомби, думал, может, и он станет чистильщиком, но дед отказался и сбежал. Пришлось мне самому разбираться с зомби, и я получил десятый кредит. Теперь можно было купить либо первый уровень, либо уникальный талант — везение. После некоторых раздумий я решил вложиться в везение 1 — один процент вероятности получить бонус за каждое упокоение. Этот выбор оказался решающим в моей судьбе чистильщика. Вместо того, чтобы идти протаренной дорожкой повышения уровня, как поступили бы многие, я выбрал путь нулевки. Решил оставаться на базовом уровне, но развивать таланты. Это давало мне серьезное преимущество. Бездушные высокого уровня приносили гораздо больше кредитов из-за разницы в уровнях между нами. Вскоре талант сработал, дав мне дополнительный ранг живучести. А я приобрел еще базовые таланты «Стойкость» и «Мощь». Тем временем в группе начались проблемы. Сергеич оказался не самым надежным союзником. Когда на нас напали два зомби второго уровня, этот просто стоял в стороне, и Макс получил серьезную рану ноги. Я еле справился с зомби в одиночку. После боя чуть не выгнал Сергеича, но он слезно просил прощения, и я дал ему второй шанс. Сергеич, как я позже понял, был человеком сложным. Работяга, технарь, хапнувший в жизни дерьма полной ложкой. Сначала он казался типичным алкашом-электриком с пролетарскими замашками и неприязнью к богатым клиентам, но с каждым совместным боем, с каждым пережитым испытанием в нем проявлялись все новые качества и среди всех невероятная живучесть и приспособляемость. В одной из стычек с зомби я спас котенка, которого система определила как существо с душой, После доверительного контакта в 20 секунд котенок, названный мной Крошем, стал моим питомцем нулевого уровня. Маленький полосатый Крош вызывал умиление даже у Сергеича, который, как выяснилось, был дожат в и душ заядлым кошатником и тосковал по своему мурчику, оставшемуся в России. Мы добрались до маяка и устроили там временную базу. Макс пытался установить радиосвязь с кем бы то ни было, но безуспешно. Я продолжил развивать таланты, и купил второй ранг везения за 20 кредитов, увеличив шанс его срабатывания до 2%. С маяка мы заметили в туристическом административном корпусе других выживших, которые использовали прожекторы и, возможно, имели транспорт. Свет в отеле, где остались Карина и группа Еремея, погас, значит, отключились резервные генераторы и двери номеров разблокировались. К вечеру Макс получил первый уровень претендента после самостоятельного упокоения зомби и его раны начали заживать. Однако рана на ноге, нанесенная сильным зомби, оказалась слишком серьезной и вызвала у него лихорадку. Я понял, что зомби высокого уровня становятся умнее. Некоторые уже использовали оружие и действовали скоординированно, за их упокоение давали больше кредитов. Здоровье Макса ухудшалось, его активность упала до 76% и продолжала снижаться. Мы с Сергеичем решили отправиться в отель «Маглаяк» всего отелей на острове Три за антибиотиками, оставив Макса в маяке с крошем. Перед уходом я создал для Сергеича меч «Небесный рассекатель» с эффектом кровотечения и копье «Смертельный дырокол» для себя с эффектами кровотечения и смертоносность.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 По дороге к Маглоягу мы столкнулись с зомби третьего уровня, огромным черным амбалом с непропорционально длинными руками. Еле завалили его вдвоем. В отеле Сергеич раскрыл свою натуру, высказав презрение к богатеньким постояльцам и признавшись, что его не взяли на работу в этот пятизвездочный отель. Мы упокоили нескольких зомби разных уровней. Медпункт оказался разграбленным, но мы нашли и бупрофен и алкозельцер в вещах постояльцев сергеевич попутно мародерствовал, собирая дорогие часы и побрякушки. «Услышав приближение толпы зомби, мы устроили ловушку, я залил кухню маслом и поджог, когда бездушные, в основном девушки в вечерних платьях, зашли внутрь. После этого Сергеич неожиданно получил сразу три уровня и полностью исцелился от старых травм, включая грыжу в позвоночнике. Даже зуб новый вырос вместо выпавшего золотого». На радостях он спел мне чистушку про Никитку и отныне и навсегда стал Никиткой на нитке. На обратном пути мы прятались от группы вооруженных выживших под руководством чистильщика пятого уровня Андрея Волошина. Они искали конгломерат, организованную группу бездушных. В одном из бунгало встретили Марию из группы Еремея. Она рассказала, что сбежала из отеля, тогда как часть группы погибла, а остальные, Еремей, Карина и Элеонора, предали ее, обрекли на смерть. От Марии я узнал, что Карина лгала о беременности, тест был Евгении, а бывшая просто манипулировала мной. Мария рассказала о стаях бездушных под руководством особых зомби-нюхачей, выслеживающих людей по запаху. Мы столкнулись с мутировавшим бездушным пятого уровня, тошноплюем, который плевался концентрированной кислотой, прожигающей металл. В тяжелом бою мы с сергеевичем получили ожоги, но с помощью Марии, преодолевшей свои пацифистские принципы, смогли победить монстра. После победы Мария и сергеевич получили пятый уровень, а я — 512 кредитов, плюс тысячу за локальное достижение «Первое упокоение эволюционировавшей опустевшей оболочки» и «Глобальное достижение с наградой плюс 10 рангов к таланту «Живучесть». Но когда я попытался купить первый уровень, эта опция исчезла из магазина. Вместо этого я вложил все 1517 кредитов в повышение таланта везения до 17-го ранга. Вернувшись к маяку, мы нашли Макса в критическом состоянии. Его активность, то есть здоровье, упало до 37%. Дали ему аспирин, который временно помог. Внезапно маяк окружил конгломерат, группы из почти 30 бездушных, включая двух тошноплюев и несколько зомби высокого уровня. Возглавлял конгломерат Нюхач, о котором рассказывала Мария. Зомби колотили в стены маяка, но не могли проникнуть внутрь. Понимая, что они не уйдут, а наш парень скоро умрет, мы разработали рискованный план — заманить бездушных в маяк, запереть их там и поджечь, чтобы Макс, упокоив всех сразу, получил уровень и исцелился. Я вызвался выполнить самую опасную часть — спуститься вниз, открыть дверь для зомби и вернуться. Реализовать свой план мы решили на рассвете. План сработал, Макс получил четвертый уровень и начал выздоравливать. Крош, который странно быстро рос, тоже нашелся живым. Мы отправились к электростанции, надеясь найти там новое убежище. По пути встретили группу хорошо организованных зомби, особенно активных в пасмурную погоду. Нас окружили но внезапно появилась вооруженная группа людей во главе с чистильщиком уже седьмого уровня Андреем Волошиным и спасла нас. Спасители пригласили нас на свою базу в административном корпусе курорта. Там мы познакомились с их лидером Павлом Павловичем Шапошниковым, чистильщиком тринадцатого уровня, которого все называли «папашей». Эта группа из примерно двадцати человек оборудовала базу и собирала выживших, Я заметил, что Шапошников пытается переприручить Кроша, но отменил процесс. С помощью рации группа связалась с выжившими из нашего отеля, Кариной, Еремеем и Элеонорой. Шапошников отправил отряд спасти их, тем временем нас, новичков, заставили работать на строительстве чистокола вокруг базы. После возвращения спасенных Маша публично обвинила Еремея в гибели других членов группы и напала на него. Элеонора извинилась перед нами за свое поведение. На общем собрании Шапошников раскрыл свои истинные намерения. Он объявил, что из-за малого количества женщин они должны быть распределены между сильнейшими мужчинами для возрождения человечества. Машу против ее воли назначили парой Константину Бергману, чистильщику седьмого уровня по прозвищу Титыща. Этот огромный, почти двухметровый детина, похожий на терминатора, схватил Машу за руку и утащил, несмотря на ее сопротивление. Я попытался вмешаться, но Бергман легко одолел меня. После этого Юлия Шапошникова, сестра папаши, вызвала меня на поединок, надеясь получить мой статус чистильщика. В жестоком бою я тяжело ранил ее, но когда попытался атаковать самого бандита, тот использовал талант «отражающий щит», отбросивший урон обратно. Амир, один из его претендентов, вспорол мне живот, оставив умирать под эффектом кровотечения. Находясь между жизнью и смертью, я потратил остатки кредитов на повышение таланта стойкость, что позволило мне пережить кровотечение. Очнувшись и обнаружив, что раны начали заживать благодаря таланту живучесть, я с трудом уполз в джунгли. Теперь мой план — добраться до отеля Калигаяхан, восстановить силы и вернуться, чтобы отомстить Шапошникову и его банде и спасти своих друзей. Короче говоря, принести им свет, а то кое-кто погряз во мраке.